Параграф одиннадцатый. Отношения между суждениями. Материальный мир – это связанное единое целое, где предметы и явления, органически связаны друг с другом, зависят друг от друга и обуславливают друг друга. Естественно, что и между нашими суждениями, в которых отображается материальный мир, должны существовать связи и отношения. Если мы правильно отображаем предметы и связи бытия, отношения и связи между нашими суждениями должны подчиняться определенным закономерностям. Эти закономерности важно знать. Рассмотрим два таких суждения. Ни одно растение не может существовать без воздуха. Цветковые растения не могут существовать без воздуха. Что характерно для этих двух суждений. То, что предмет, отображаемый в первом суждении – Все растения являются подчиняющим в отношении предмета, отображаемого во втором суждении – цветковые растения. Такие суждения находятся в отношении подчинения. Теперь рассмотрим таких два суждения. Эта бумага белая. Эта бумага не белая. Что характерно для этих суждений? То, что второе суждение полностью отрицает первое суждение. Между ними не может быть ничего среднего, бумага или белая, или не белая. В самом деле, какой бы другой, третий цвет мы не назвали, синий, красный, голубой и так далее, он все равно включается в общее свойство, небелый. Такие суждения, из которых одно отрицает то же самое, что одновременно утверждает второе, об одном и том же предмете, называются противоречащими суждениями. Они составляют первую группу суждений, находящихся в отношении несогласия. Но отношение несогласия может проявляться и в другой форме. Это легко заметить на примере таких двух суждений. Эта бумага белая, и эта бумага черная. Такие суждения называются противоположными суждениями. В данном случае второе суждение отрицает первое суждение, но в отличие от противоречащих суждений, второе суждение не ограничивается только отрицанием первого, а одновременно утверждает что-то другое. Мы узнаем, что эта бумага действительно не белая, но одновременно нам стало известно, что бумага черная. И есть еще и другое отличие. Если в случае противоречащих суждений между ними не может быть среднего, то в данном случае возможны промежуточные суждения. Бумага может быть серой, светло-серой, темно-серой и так далее. Знание отношений между суждениями помогает нам быстрее определять достоверность тех или иных высказываний. Возьмем такой пример. Допустим, что мы имеем два суждения. Все ученики нашего класса решили заданные на дом задачи по алгебре. Некоторые ученики нашего класса не решили заданные на дом задачи по алгебре. Нетрудно заметить, что данное суждения не могут быть сразу оба истинными. В самом деле, если все ученики решили задачи, то это значит, что нет учеников, которые не решили задач. И наоборот, если хоть один ученик не решил задачи, то нельзя сказать, что все ученики решили задачи. Следовательно, если истина – первое суждение, то ложно – второе. Если же истина – второе, то ложно – первое. Оба эти суждения одновременно не могут быть истинными. Но эти суждения не могут быть сразу оба и ложными. Действительно, если ложно, что все ученики решили заданные задачи, то это значит, что среди учеников были такие, которые не решили заданные задачи, и, следовательно, суждения – Некоторые ученики не решили заданные задачи истина. И наоборот, если ложно суждение, что некоторые ученики не решили заданные задачи, то это значит, что суждение все ученики решили заданные задачи истина. Значит, оба эти суждения одновременно не могут быть ложными. Одно из этих двух суждений должно быть истинным. Только что разобранные суждения относятся к группе противоречащих суждений. Можно сформулировать такое правило сопоставления противоречащих суждений. Два противоречащих суждения не только не могут быть вместе истинными, но они не могут быть вместе и ложными. Если одно из противоречащих суждений истина, то другое ложно. На противоположные суждения это правило не распространяется. Возьмем известные уже нам противоположные суждения. Это бумага белая, это бумага черная. Оба данных суждения не могут быть истинными. Бумага или белая, или черная. Если истина, что бумага белая, то необходимо вытекает, что суждение «бумага черная» ложно. Но в отличие от противоречащих суждений, противоположные суждения могут оказаться оба ложными. Поясним это на таком простом примере. Допустим, что мы присутствуем при таком споре. Один из участников утверждает, что стена древней крепости, которую он видел в Средней Азии, была белой. Другой участник спора опровергает это и уверяет, что стена этой крепости была не белой. Это противоречащие суждения. В процессе спора выясняется, что утверждение первого – стена была белой – ложно. Этого недостаточно, чтобы признать суждение второго оппонента – стена была не белой – истинным. Оба такие суждения не могут быть одновременно ложными. Допустим, мы теперь присутствуем при таком споре. Один из участников утверждает, что стена древней крепости была белой, а другой, что стена этой крепости была черной. В процессе спора выясняется, что утверждение первого «стена была белая» ложно, но отсюда не вытекает, что стена обязательно была черная. Она могла быть и красной, и коричневой, и так далее. Значит, если ложно одно из противоположных суждений, то это отнюдь не значит, что другое истина. Они оба могут быть ложными. Можно сформулировать такое правило сопоставления противоположных суждений. Два противоположных суждения не могут быть вместе истинными, но они оба могут быть ложными. Из ложности одного противоположного суждения отнюдь нельзя заключать об истинности другого, Нам остается познакомиться еще с правилами отношений между подчиненными суждениями. Возьмем, например, два таких суждения. Все жидкости упруги, некоторые жидкости упруги. Предположим, что истинно суждение – все жидкости упруги. Совершенно очевидно, что в суждение некоторые жидкости упруги также истина. При этом следует иметь в виду, что слово «некоторые» понимается в смысле «по крайней мере некоторые». Подчиненное суждение истинно в случае сопоставления отрицательных суждений. Если установлено, что ни одна сибирская река не течет на юг, то не может быть сомнений в том, что также истина и суждение некоторые сибирские реки не текут на юг. По крайней мере, некоторые. Имеются правила, которые необходимо соблюдать при операциях с суждениями, находящимися в отношениях подчинения. Первое. Из истинности общего суждения следует истинность подчиненного ему частного суждения. Так, например, если истина суждения – все галогены, химические элементы, то истинное суждение – некоторые галогены, химические элементы. Второе. Из ложности частного суждения следует ложность соответствующего общего суждения. Так, например, если ложное суждение «некоторые деревья не нуждаются в азоте», то ложное суждение «все деревья не нуждаются в азоте». Третье. Из истинности частного суждения не следует необходима истинность соответствующего общего суждения. Так, например, из истинности суждения «некоторые ученики нашей школы знают стенографию», Вовсе не вытекает истинность соответствующего общего суждения. Все ученики нашей школы знают стенографию. Четвертое. Из ложности общего суждения не вытекает ни ложность, ни истинность подчиненного ему частного суждения. В самом деле, возьмем такое суждение. Все ученики нашего класса увлекаются спортом. Предположим, что это суждение ложно. Что происходит в таком случае с частным суждением? Суждение. Мы не можем сказать, будет ли истинным или ложным суждение, некоторые ученики нашего класса увлекаются спортом. Таковы основные виды отношений между суждениями и некоторые наиболее часто применяемые в наших высказываниях правила сопоставления различных суждений. Их надо знать, чтобы уметь быстро и безошибочно сделать вывод из сопоставляемых суждений чтобы облегчить запоминание отношений между суждениями, в которых одно и то же подлежащее и сказуемое, но которые имеют разные качества или количества, иногда прибегают к помощи так называемого логического квадрата. Схема этого квадрата такова. Левый верхний угол обозначается буквой А, общеутвердительное суждение. Правый верхний угол буквой Б, общеотрицательное суждение. Левый нижний угол обозначается буквой Ай, частно утвердительные суждения, и правый нижний угол буквой О. Частно отрицательные суждения. Смотрите чертеж номер 13. Каждая линия на этом квадрате изображает определённое отношение между двумя видами суждений. Так, суждения А и I, а также Б и О находятся в отношении подчинения. Это видно и на рисунке. Суждение А соединяется с суждением I Линии, идущие сверху вниз. Суждения А и Б противоположные или противные. И, наконец, суждения А и о, Б и Ай – суждения противоречащие. Это отображают линии, которые идут с угла на угол. Логический квадрат – это средство, облегчающее запоминание. Никакого другого значения логический квадрат не имеет.